Ночь, дополняющая до шестисот Когда же настала ночь, дополняющая до шестисот пятидесяти, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что, когда войска мусульман напали на нечестивых, они растерзали их остро режущим мечом, и неверные рассеялись по степям и пустыням, и мусульмане до тех пор преследовали их с мечом, пока они не рассыпались по долинам и кручам». А затем мусульмане вернулись в город Аман, и царь Гариб вошел во дворец Аль-Джаланда и сел на престол его царства, и его сподвижники окружили его, стоя справа и слева. И он позвал Аль-Джаланда, и к нему поспешили и привели его пред лицо царя Гариба, и тот предложил ему принять ислам. Но Аль-Джаланд отказался, и Гариб приказал распять его на воротах города, а потом в него бросали стрелы, пока он не стал точно еж. А затем Гариб наградил Аль-Джамракана и сказал ему, ты правитель города и повелитель его, и властен в нем вязать и разрешать, ты ведь завоевал его своим мечом и людьми. И Аль-Джамракан поцеловал ногу Гариба и поблагодарил его, и пожелал ему вечной победы, величия и счастья. А потом Гариб открыл казну и посмотрел, какие там богатства, и после этого он раздал деньги предводителям и мужьям, обладателем знамен и бойцам, и наделил женщин и детей, и раздавал деньги 10 дней. И после этого однажды ночью он спал и увидел во сне устрашающее видение, и проснулся, испуганный и боящийся. И он разбудил своего брата Сахима и сказал ему, «Я видел во сне, что мы в долине, и что эта долина — место обширное, и ринулись на нас две хищные птицы, больше которых я не видел в жизни, и ноги у них подобны копьям». и они бросились на нас, и мы их испугались, вот что я видел. И когда Сахим услышал эти слова, он сказал, «О, царь, это великий враг, охраняй себя от него». И Гарип не спал остальную ночь, а когда наступило утро, он потребовал своего коня и сел, а Сахим спросил его, «Куда ты едешь, у брат мой?» И Гарип ответил, «Сегодня утром у меня стеснилась грудь, и я хочу проехать десять дней, чтобы моя грудь расправилась». — Возьми с собой тысячу богатырей, — сказал ему Сахим, но Гарип воскликнул, — поеду только я и ты, никто больше. И тогда Гарип и Сахим сели на коней и поехали, направляясь к долинам и лугам. И они ехали от долины к долине и от луга к лугу, пока не проехали мимо одной долины, где было много деревьев, плодов и рек, где благоухали цветы и птицы на ветвях пели разные напевы, и Соловей повторял свои колена приятным голосом. А горлинка наполняла местность пением, и звуки соловья пробуждали дремлющего, и дрозд пел, как человек, вяхерю и голубю отвечал ясным голосом попугай, и было среди древесных плодов каждого съедобного плода по паре. И понравилась юноша Матодолина, и они поели ее плодов, и напились из ее каналов, и присели под тенью деревьев. И одолела их дремота, и они заснули, слава тому, кто не спит. И пока они спали, вдруг незринулись на них два могучих Марида, и каждый из них положил одного человека себе на плечо, и они поднимались по воздуху ввысь, пока не оказались над облаками. И Сахим с Гарибом проснулись и увидели себя между небом и землей, и они посмотрели, кто их несет, и вдруг видят это два Марида, и у одного из них голова как у пса, а у другого как у обезьяны, и он подобен пальме, и волосы у обоих как конский хвост, и когти как у льва. И когда Гарип и Сахим увидели эти обстоятельства, они воскликнули «нет мощи и силы, кроме как у Аллаха». Причиной всего этого было то, что у одного царя из царей джиннов по имени Муриш был сын по имени Саик, и он любил девушку из джиннов по имени Наджма. И Саик с Наджмой встречались в этой долине в облике птиц. Гарип с Сахимом увидели Саика и Наджму и подумали, что это птицы, и бросили в них стрелу. И стрела попала только в Саика, и у него потекла кровь. А Наджма опечалилась о Саике и схватила его и полетела, боясь, что ее поразит то же, что поразило Саика. И летела с ним до тех пор, пока не бросила его у дверей дворца его отца. И привратники подняли Саика и бросили его перед отцом. И когда Муриш посмотрел на своего сына и увидел стрелу у него в ребре, он воскликнул, «Увы, мой сын, кто сделал с тобою это дело? Я разрушу его страну!» и ускорю его гибель, хотя бы это был величайший из царей джиннов. И тогда Саик открыл глаза и молвил, «О, батюшка, убил меня никто иной, как человек из долины ручьев». И не кончил он еще говорить, как его дух поднялся, а отец стал так бить себя по лицу, что у него изо рта показалась кровь, и он кликнул двух маридов и сказал им, «Отправляйтесь в долину ручьев и принесите мне всех, кто там есть». И мариды полетели и достигли долины ручьев, И, увидев Гариба и Сахима, которые спали, схватили их и понесли и доставили к Муришу. И когда Сахим и Гариб пробудились от сна, они увидели себя между небом и землей и воскликнули «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого!» И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.